Источник рядом. Одна женщина жила очень скромно, почти бедно. Пенсия маленькая. Женщина хотела заработать денежек, что плохого в этом, и начала искать способы заработка. Она оплатила курсы по изготовлению брошей, но никто брошки не покупал. Сейчас мало кому они нужны, да еще изготовленные кустарным способом. Потом пошла на курсы по обучению и работе с ценными бумагами, но тоже ничего не вышло. Она занялась торговлей, но никак не получалось заработать. К тому же надо сначала вложить кучу денег в закупку товара. И тогда женщина пошла за советом к одному умному человеку. Он не учил финансовому успеху, просто давал жизненные советы. Женщина взяла деньги и банку с клубникой, которая как раз поспела на огороде. Ей захотелось угостить умного человека, пусть полакомится ягодками. Добрая душа была у этой женщины. Умный человек попробовал ягодку, как вкусно, и спросил, откуда такая ароматная сладкая клубника. Женщина рассказала, что есть у нее грядка с клубникой. Много ягод летом. Самой не съесть. Дети редко приезжают. Или не особо любят. Иногда урожай такой хороший, что на рынке у вокзала продает излишки очень дешево. И на вырученные деньги покупает себе что-нибудь вкусное, или тапочки красивые, или халат. Умный человек сказал простую вещь. «Зачем вам диковинные деревянные брошки, ценные бумаги и чужие товары? Вы грядочку свою увеличите или еще пару сделайте, и ягодки продавайте за разумную цену. Очень хороша ваша клубника. Вкусная, сладкая, сочная. Вы продолжаете, конечно, искать способ заработка, но грядочку увеличьте». И женщина послушала. К следующему лету еще две грядки сделала. Потом еще две, и удачно на рынке продала все излишки. Через пару лет это принесло ощутимый доход. А еще она варенье вкусное варила: купила красивые баночки, упаковала все прелестно, аккуратно, ярлычки наклеила, и варенье моментально раскупили к зимним праздникам: и мармелад, и пастилу клубничную. Женщина скооперировалась с соседкой Антониной Ивановной. Они вместе стали выращивать клубнику и варенье варить. Честные и трудолюбивые женщины не ссорились, не жадничали, честно делили заработанное. Потом взяли в помощники одного сторожа. Без мужчины трудновато было справляться. В общем, доход получился стабильный и вполне достаточный. Не богатство, конечно, но это же здорово. На своей земле выращивать ягоды и овощи и пряные травы. Оказывается, деньги были рядом. Прямо у дома. Потом эта трудолюбивая женщина еще завела козочек молочных, стала молоко продавать и сыр делать. А умному человеку она привезла ведро наилучшей клубники и банку козьего молока, потому что он дал действительно умный совет: то, что есть и уже приносит хотя бы небольшую прибыль, гораздо проще развить, чем искать новые способы заработать. Сначала посмотрите, что у вас есть. Поймите, в чем вы преуспеваете, что приносит деньги и развивайте, улучшайте это направление. Если нет ничего, шаром покати, тогда надо искать. А если есть, попробуйте это развивать. Это ваша клубничная грядка, ваша молочная козочка. Оглянитесь, может источник совсем рядом, просто его нужно увидеть?